Глава шестая. Расстреляв всю обойму, Джафа и сам повалился на колени. Ахмат поднял его и понес к автобусу. В это время пилот боевого вертолета, летевшего по ущелью, увидел людей у реки и расстрелянных, и тех, кто спешил к автобусу. «Это они», — сказал пилот своему напарнику, и стал поднимать машину вверх, чтобы выйти на разворот. Через час с небольшим террористы были блокированы из севера и с юга. «Ребята, сдавайтесь!» кричал мегафон полковник Кабир Алюгби. «Вам некуда деваться, вы в ловушке!» «Джаф, ты слышишь?» — Ахмат тряс Джафара. Тот, кто впадающий в забытье, то возвращающийся к жизни, уже мало чего соображал. Он бормотал любимую свою восемьдесят вторую суру «Раскалывание». «Когда небо раскололось, и когда звезды осыпались, и когда моря перелились, и когда могилы перевернулись...» «Джаф, очнись, они окружили нас!» Узнала тогда душа, что она уготовила вперед и отложила. «Что он говорит?» — спросил Тагир. «Что-то из Корана, он умирает». «Да, но мы-то живы. Вы считаете ложью день суда, а ведь над вами есть хранители, благородные песцы». Последние строки суры уже не были произнесены вслух, а лишь прозвучали в затухающем сознании Джафара. «Что же даст тебе знать, что такое день суда?» в тот день, когда душа ничего не сможет для души, и вся власть в тот день Аллаху. «Джаф умер», — сказал Ахмат. «Будем сражаться или сдадимся?» Тагир пожал плечами. «Пусть в тюрьме, но останемся жить, а там еще посмотрим». Тагир кивнул. Когда террористов, закованных в наручники, засунули в полицейскую машину, полковник Кабир Алюгби подошел к реке, где лежали расстрелянные заложники. Все они были мертвы, — Лица обезображены, у кого гримасы страдания, у кого выпущенными от ужаса глазами или отвисшей челюстью. И лишь лицо человека в черной одежде с медным крестом на цепи было тихим и светлым. Будто человек увидел что-то очень хорошее и с тем ушел из мира. Полковнику даже показалось, что на лице этого человека застыла улыбка. «Это русский священник», — вспомнил полковник. Он опустился на колено и еще раз внимательно оглядел его лицо — «Может, священник жив?» «Нет, убит. Вон видна дырочка в рясе с левой стороны груди». Полковник провел ладонью по лицу священника, закрыв непривычно синие русские глаза.